Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Андрей и Мария Круз «Ардеко» Предисловие 26 августа 1979 года здесь, на Коста-дель-Соль, в Испании, умер в возрасте 72 лет один из самых знаменитых американских гангстеров – Алвин Карпес. Тот самый, что был партнером Джона Диллинджера, рулил бандой Карписа-Баркеров и даже считался врагом общества номер один какое-то время до своего ареста. С 1934 года он просидел до 1964 в Алькатрасе и Ливенворте, потом женился и уехал в Испанию. Говорят, что до самой смерти он держался в форме, но при этом любил выпить. В барах он пытался рассказывать о своем прошлом, но ему никто не верил и над ним посмеивались. Умер он, судя по всему, по своей воле, приняв полный пузырек снотворного под Джека Дэниелса. То есть получается так, что мы с ним почти соседи. Я понемногу начал копаться в информации о нем, процесс как-то затянул, и вдруг у меня родилась идея этого романа. «Нет, здесь не будет ни Диллинджера, ни Баркеров, ни Карпеса, потому что все они умерли или оказались в тюрьме еще в 1934 дав возможность ФБР окрепнуть, нарастить мускулы и превратиться из сборища плохо обученных безоружных дилетантов в мощную организацию, победившую в объявленной войне с преступностью. Все их деяния освещены и описаны, пусть и с разной степенью достоверности». Их сыграли в кино и Уоррен Бити и Фейт Дануэй, и Ричард Дрейфус, и даже Роберт Де Ниро. Так что ничего нового я сказать бы не смог. Но все равно сама эпоха окончания «Великой депрессии» заинтересовала. Стиль, музыка, машины, условности общества, то есть все, что я начал раскапывать попутно. И хотя даже мир, в котором происходит действие романа, в большей степени вымышлен, я все же старался придерживаться исторических фактов переплетая фантазию и реальность. Честно говоря, я получил удовольствие, работая над этим романом, потому что узнал куда больше, чем написал. Мне удалось не переврать лишь один исторический факт. Я сохранил одного из исторических персонажей от ареста и пожизненного срока, прибавил ему для солидности возраста, сменил фамилию на похожую, а вместо тюрьмы дал ему возможность скрыться и вынырнуть в Большом Каире. И второй персонаж — великий злодей. Чуть-чуть увильнет от своей настоящей судьбы, но вскоре вернется на ее рельсы, потому что против судьбы не попрешь. В книге попадаются реальные исторические персонажи, и с ними было труднее всего. Хотелось приписать чего-то лишнего, но я сдержался. Вы узнаете позднее, о ком речь, и я могу сказать, что не наврал ни в единой детали. Его письма, которые упомянуты, были просто написаны другому человеку, но содержание сохранено. Манера одеваться взята из воспоминаний современников. Записки во время интервью соискателей сохранились в архиве и уже опубликованы. То есть я постарался ни в малейшей степени не погрешить против исторической правды. Что было, то было. Кто-то может сказать, что в книге отношения между преступниками слишком братские и дружеские. Плохие люди не стоят горой друг за друга. Но, видимо, сейчас что-то изменилось. Если почитать документы о временах Великой войны ФБР с банковскими грабителями, с удивлением замечаешь, что сыщикам так и не удалось натравить преступников друг на друга. Никто никого не выдал, а вдовам убитых честно выдавалась их доля. Даже постоянный конфликт между Диллинджером и малышом Нельсоном, рулившими одной бандой, так и не привел к тому, чтобы они обернулись друг против друга. Они ссорились, ругались, даже враждовали, но из этого так ничего и не следовало. И опять же следует отметить удивительную верность их жен и подружек. А тот же Диллинджер возил умирающего партнера попрощаться с семьей чуть ли не через половину страны, хотя его в этот момент отчаянно разыскивали. Кроме того, эстетика эпохи ар-деко интересна сама по себе. Машины тех времен, мода, архитектура, музыка, устройство общества. Какие-то мои собственные знания легко пришлись в тему и влились в текст. С их помощью я старался сделать описываемый мир максимально вещественным, реальным. Таким, чтобы книгу можно было не только прочитать, а еще и буквально ощутить пальцами увидеть, почувствовать себя человеком тех времен, пусть и не самым честным путем добывающим себе средства к существованию. Но было бы странно, начав изучать предмет со знаменитого преступника, писать роман о честном человеке. Не думайте.